хотя моя дверь была по-прежнему оклеена полосатой полицейской лентой как место преступления. Я взяла пару черных мешков для мусора, склеила их вместе скотчем и им же приклеила к двери, после чего упала на свой матрас. В голове бурлили мысли, которые слишком смущали меня, чтобы я могла ими с кем-то поделиться. Всего два дня назад я готова была распять Тео за убийство моей сестры. Но теперь... Я глядела на него другими глазами, как, впрочем, и на коро. Я и раньше часто спешила с выводами, и на этот раз, похоже, сделала ту же ошибку. Путаница в моей голове не прояснилась, когда в воскресенье я проснулась и обнаружила в телефоне письмо от зятя. «Дейрдре, я в аэропорту Берлина. Лечу домой. Буду на месте в воскресенье в полдень. Очень нужно с тобой поговорить». «Не могли бы мы встретиться?» «Спасибо, Тео». Я еще повалялась на матрасе, пялись в сообщение, но в восемь все же выползла из постели. «Отличное предложение», — написала я в ответ. «Я тоже хочу поговорить. Весь день свободно». До прибытия его рейса было еще четыре часа, значит, я смогу раскопать еще что-нибудь, прежде чем мы встретимся лицом к лицу. Больше всего мне хотелось поговорить с Джульеттой. Я никогда не была у нее дома, но точно знала, где она живет. У Трекстонов был такой образцово-показательный отель на Парк Лейн и еще один бутик-отель на кросби стрит Там Джульетта занимала номер в пентхаузе с собственным лифтом. Я позвонила ей по пути в метро. «Ты серьезно вчера предлагала поменяться историями о родичах?» «Еще как», — ответила она. «Тогда и где?» «Я могу подъехать к тебе примерно через час». Попасть на поезд, идущий из Квинса в центр в воскресенье утром, было почти нереально, но мне не хотелось вводить ее в курс своих проблем. «Отлично», — ответила Джульетта. «Пока закажу пару мимоз». И она повесила трубку, не дав мне возможности сообщить ей, что я не пью. «Мне повезло». Поезд Гранд-Авеню Нью-Таун-Стейшн прибыл на станцию через минуту после меня. Три четверти часа спустя я была уже у дверей Джульетты. Эта собственность Трекстонов была куда симпатичнее, чем левиафан из стали и бетона в центре. Здесь изогнутые грани были окутаны серебристым и белым металлом. В фойе оказалась целая выставка картин. Развешенные по стенам полотна в сочетании с высоким точно в соборе потолком Вызывали трепет даже у такого циника, как я. Я подошла к мраморной стойке и спросила Джульетту. Оттуда меня отправили к другой стойке, в противоположной части этажа. Рядом с ней был также отдельный лифт. Позолоченная табличка на стене гласила, что лифт частный. «Как это похоже на Джульетту», — подумала я. «Здравствуйте. Мне назначена встреча с Джульеттой Трекстон. Я ее родственница, Дейрдра Кроули» представилась я, в тайне злорадствуя над Джульеттой. Вот бы она взбесилась, если б кто-то идентифицировал ее с родственниками вроде меня. Но дама на ресепшн, если и удивилась, то ничем этого не показала. «Добро пожаловать в отель Пенилопа, сказала она с улыбкой. «Мисс Трэкстон сейчас на совещании, но как только она освободится, я дам вам знать». Я устроилась в небольшом зале ожидания напротив общих лифтов. Кресло, в котором я сидела, было плюшевым, с обивкой вроде искусственной овечьей шкуры. В ней было тепло и уютно, как той самой блахе в ковре. Я глянула на консьержку, но та сделала вид, что занята. Минуты две я сидела, наслаждаясь комфортом и надеясь, что никто меня не заметит. Но не тут-то было. Над частным лифтом вдруг зажглась лампочка. «Мисс, хотите я позвоню прямо сейчас?» — спросила меня консьержка. «Конечно», — ответила я. И тут дверь лифта открылась, и из него шагнул в фойе Бен Нордкотт. Он увидел меня и, судя по всему, был потрясен не меньше, чем я. По крайней мере, застыл на месте и так на меня уставился, словно у меня вдруг выросли рога. «Бен, какого черта ты здесь?» Не успела я закончить вопрос, как Нордкотт шмыгнул мимо консьержки и нырнул в какую-то боковую дверцу. Он не бежал, но двигался на удивление быстро. Я смотрела ему вслед, потрясённая и напуганная. «Бен!» — крикнула я пару раз. Но он не обернулся и не сбавил шаг. Тогда я вскочила, догнала его бегом и схватила за руку. Он повернулся ко мне и вырвал свою руку. Его дыхание участилось, лицо было искажено яростью. «Что ты ко мне привязалась?» «Чего тебе от меня надо?» — рявкнул Бен. «Я пришла на встречу с Джульеттой. А ты что здесь делаешь?» «Что надо? Я не обязана отвечать на твои вопросы». «Если мне понадобится, я выбью из тебя ответ». «Как интересно! Ножичком пырнешь, как своего папашу?» На нас начали оглядываться. Даже мой отец, единственный, кто имел право высказываться по этому поводу, никогда мне такого не говорил. «Неудивительно, что от наглости Бена я почувствовала себя дезориентированной, не знала, куда кинуться. Гнев и тот прошел. Я только...» «Знаешь, что я тебе скажу?» «Кэролайн не зря ничего тебе не рассказывала», — выпалил Бен. «Она тебе не доверяла. Знала, что ты не умеешь держать себя в руках и обязательно сваляешь дурака, как ты всегда и делаешь, Дейрдре». И он пошел прочь, а я стояла и смотрела ему вслед. Чувствуя, как у меня подгибаются колени.